Глава 2 Москва. Центральный офис антитеррористической службы АНТ. 1 сентября 2003 года. 9.00. В кабинете начальника управления специальных операций ЗЭД генерал-майора Луганского собрались майор Григорий Пашин, Грик, и капитан Максим Глебов, Макс, офицеры, составляющие некогда ядро АНТ особой диверсионно-штурмовой группы «Скорпион». Генерал прекрасно знал каждого из присутствующих на совещании, поэтому в общении с ними допускал некую фамильярность, понимая, что воспринята она будет правильно. Воспринята как доверительное общение между товарищами по оружию, а не как показной либерализм начальника в отношении с подчиненными, вопреки установленным нормам, Должностной субординации. Людей, собравшихся в кабинете начальника управления ЗЭД, объединяла многолетняя совместная боевая работа. Они единой командой пережили и успехи, которые имели место в многочисленных акциях и операциях, и горечь от потери близких друзей, и вынужденное отстранение от исполнения служебных обязанностей, затянувшееся на целых три года когда их тогда еще отдел «З» в результате катастрофических больших потерь в ходе одной из операций на Кавказе был расформирован. «И сейчас они вместе, чтобы вновь встать в строй», — говорил Луганский. «Итак, товарищи офицеры, отдел «З», как теперь вам известно, восстановлен. И не просто восстановлен. Он преобразован в управление, что означает неплохое увеличение штата, боевой группировки, при том, что задачи остаются прежними. Эффективное противодействие терроризму. О штате управления специальных операций, о его боевой группировке. Она с этого дня предполагает три отряда специального назначения. Как ранее три наши диверсионно-штурмовые группы, отряды будут носить кодовое название, а именно «Скорпион», «Ураган» и «Шквал». Их командирами назначены, соответственно, майоры Глебов. Да, Максим, ты не ослышался. Тебе, как и Григу, присвоено очередное воинское звание. Шувалов и капитан Лосик. Подполковник Пашин с этого дня является моим заместителем по оперативной части. Прапорщики Затинный и Щурин поступают в распоряжение Грига, как его индивидуальный штат и резерв одновременно. Луганский на секунду замолчал, глотнув уже остывшего чая, чем воспользовался Глебов. «Борис Ефимович, вопросы, как обычно, в конце, или можно задать по ходу разговора?» Генерал кивнул головой, отставляя стакан в старинном кружевном подстаканнике, что означало разрешение задать вопрос. Максим спросил. «Как понимаю, и Шувалов, и Лосик личным составом укомплектованные. Кем и когда будет комплектоваться «Скорпион»?» Луганский поднялся. Вообще на совещаниях он не любил долго сидеть в кресле, предпочитая формулировать мысли, двигаясь по своему кабинету или стоя у окна. Пока вы находились в продолжительном отпуске, сформированы все подразделения. И если ранее численность диверсионно-штурмовых групп составляла 6-7 человек, то теперь отряд будет иметь в штате 20 бойцов. Глеба спросил, «Сколько у меня времени на отработку боевой слаженности отряда и взаимодействия с другими подразделениями?» «На все про всю неделя. К 8 сентября группировка управления должна быть готова к выполнению любой поставленной боевой задачи». Максим покачал головой. «Три года хреном груши околачивали, а сейчас в неделю выдай слаженный отряд. Нормально». Луганский взглянул на новоиспеченного майора. «У тебя, Макс, еще будут вопросы? Или закончишь последней репликой?» «Вопросов больше нет. Это уже лучше. Ты свободен, Глебов». Офицер поднялся, козырнув генералу, вышел из кабинета Луганского. Проводив взглядом новоиспеченного майора и друга, Пашин заметил. «Не сильно ли напрягли его, Борис Ефимович?» По себе знаю, как сложно подготовить полноценное подразделение за месяц, а уж за неделю. Согласен, Гриша, с тобой. Полностью согласен. Возможно, срок подготовки отрядов и увеличим, но это будет зависеть от одного обстоятельства, суть которого я и хотел обсудить с тобой как со своим заместителем». Пашин спросил, «Что за обстоятельства?» Генерал подошел к окну, произнес Что за обстоятельства, спрашиваешь, подгонять нас к форсированному формированию группировки? Ты, Грик Гульбеддина Гурбани, не забыл еще? Гурбани? С его шакалом Шульцем? Разве их забудешь? Ведь тогда пали и Дема, и Кача, и Бек, и ребята Слайда с Дротом. Такой генерал не забывается. А... «Почему вы вспомнили об афганце, Борис Ефимович?» Генерал присел напротив Пашина и начал медленный обстоятельный доклад, из которого следовало, что руководитель одной террористической ваххабистской организации в Афганистане Гульбедин Гурбани, чей отряд под командованием наемника Адольфа Рейдера или Шульца был в свое время разгромлен группой «Пашина Скорпион», После некоторого затишья начал активные действия, направленные на организацию проведения террористических актов в Россию. Затишье, которое продолжалось почти столько же времени, сколько и подразделения Грига и сам отдел Z, находились в резерве спецслужбы. Обусловливалось падением режима талибана и ввода в Афганистан американских войск. Но сейчас, когда ситуация за речкой относительно стабилизировалась, активизировался и Гурбани. В частности, он занялся подготовкой собственных террористических групп и отрядов. В стане ближайшего окружения Гурбани продолжает работать агент глубинной разведки службы, который три года назад и сбросил информацию о переправке в Чечню 10 миллионов долларов отрядом Шульца. Некоторое время агент молчал, затем сообщил о передвижении Гурбани по Афганистану. Гульбеддин искал территорию для создания укрепленного района, своей водщины. Наконец, это ему удалось. И Гурбани осел на севере страны, в печально известном со времен войны советских войск с душманами Панжерском ущелье, где еще совсем недавно хозяйничал местный лев, Ахмад-Шах Масуд. Но тот был ликвидирован, и Гурбани получил свою часть пирога, доставшуюся от раздела сферы влияния покойного Масуда. В результате Гурбани в самом ущелье отстроил собственную крепость, подмял под себя несколько заводов по производству наркотиков, большая часть которых уходила, да и по-прежнему уходит через Пянш, Таджикистан. Бывший мула и непримиримый борец за независимость Афганистана в 80 годы сколотил возле себя приличную банду штыков 500 и расселил маджахедов семьями рядом со своим домом-крепостью. Американцы на север не суются, Масуда нет, так что гурмани чувствуют себя весьма комфортно. Но одно не дает покоя старому душману – злоба на Россию. И в частности, за провал свои акции трехгодичной давности – лишивших его 10 миллионов долларов и лучшего отряда наъемников. Он горел желанием мести. До августа включительно это желание сдерживалось в рамках его поместья. Но вот наступил момент, когда Гурбани решил действовать. На этот раз он не надеется на чеченских сепаратистов. У него есть свои люди, способные вести партизанскую войну. И деньги есть». Он ищет цель для нанесения первого собственного удара и находит ее. Это плотина водохранилища возле города Туры, Туринского водохранилища. По информации, переданной агентом глубинной разведки, 13 сентября начнется переброска в Россию боевой группы Гурбани под руководством некоего Аммара, одного из ближайших советников Гульбиддина. Они не будут прорывать границу, нелегально проникая на территорию сопредельного государства. Нет, они прибудут как гости, туристы, авиарейсами из Стамбула в Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. По настоящим документам, чистые, как стекла в мебельной стенке генеральского кабинета, и уже на территории России, собравшись в кучу, а численность банды предварительно называется «всем человек», включая Мара, начнут действовать в районе Туры. Закончив расклад общей обстановки, генерал выложил на стол пачку парламента с зажигалкой и, подвинув хрустальную пепельницу, предложил. кури если хочешь. Пашин взял сигарету. Ну и как тебе ситуация? Как сказать? Однозначно сразу не оценить. Надо прокачать ее. Но что «но»? Подполковник взглянул на Луганского. «Как-то это все несерьезно, что ли? Что ты имеешь в виду? Да мелковата цель для разрываемого ненавистью к России Гульбиддина. С его бабками можно было организовать и более солидный террористический акт». Генерал спросил. «Ты считаешь затопление целого города не солидным терактом?» «Во-первых, насколько я знаю, Туринская плотина представляет собой весьма крупное бетонное сооружение. Для того, чтобы вызвать внезапное затопление города огромными массами воды из водохранилища, надо рвать всю плотину или хотя бы половину ее. Отсюда следует второе. не семерым, ни двум десяткам боевиков это не под силу. Но, предположим, найдут они людей, сотню, А где возьмут столько взрывчатки? Это сколько же надо тратило чтобы срубить плотину? Вагоны? А небольшая пробоина нужного эффекта не даст. Да, со временем потоки воды расширят себе русло, размыв бетон, но все равно вода начнет поступать в город постепенно, что позволит спасательным службам успеть минимизировать ущерб от наводнения. Или хотя бы... Эвакуировать население. Генерал как-то снисходительно слушал подполковника. Это не осталось без внимания Пашина. Он прервал размышления, спросив. «Я что-то не так говорю, Борис Ефимович?» «Нет, отчего же?» «Ты мыслишь точно так же, как это недавно делал я». «Пока по запросу не получил проект плотины у Туры» а следом и заключения наших экспертов. И что дала вам дополнительная информация? То, Гриша, что плотину вполне реально разрушить мелким зарядом. В смысле? В прямом смысле, подполковник. Минуту. Луганский поднялся, прошел к сейфу, вернулся обратно со сложенным в четверо листом ватмана, развернул его перед Пашиным, взял карандаш и объяснил. «Перед тобой, Грик, проект плотины». Подполковник посмотрел на нагромождение линий, фигур, цифровых и буквенных обозначений. В чертежах подобного типа он ничего не понимал. Генерал это знал, поэтому сразу перешел к главному. «Не буду объяснять тебе, что собой представляет данное гидротехническое сооружение. Сам сначала не понял, только потом с помощью экспертов разобрался» и, признаюсь, не во всем, но главное узнал. Он указал карандашом на крестик, нанесенный простым карандашом в левом нижнем углу чертежа. «Видишь крестик?» «Конечно. И что?» «Им обозначены шлюзы. Стоит, друг мой, заложить здесь примерно 30 килограммов тротила и взорвать его, и вся левая половина плотины рухнет к чертовой матери» открыв путь в воде такого объема, которого хватит, чтобы в несколько минут снести и вторую половину сооружения. Короче, если взорвать заряд в 30 кило тротила, то уже через 5 минут вся водная масса Туринского водохранилища обрушится на населенный пункт, сметая на своем пути все живое и неживое. По оценке экспертов, город будет уничтожен а на его месте возникнет озеро глубиной 2,5-3 метра с границами примерно в радиусе 80 километров от центра Туры. «Вот такой расклад, подполковник. Что теперь скажешь?» Пашин затушил окурок пепельницы. «Да, это в корне меняет дело. Но как можно завалить такую бетонную махину, не понимаю». Верю, конечно, что возможно, раз вы утверждаете, но не понимаю. Я не смогу объяснить тебе все строительные тонкости, но, Гриша, факт остаётся фактом. Правильная и грамотно организованная, вовремя проведённая диверсия на плотине реально может привести к гибели нескольких десятков тысяч человек. А ты говоришь, не солидный теракт. Это похлеще любого взрыва в метро или обрушения жилого дома будет. Григорий задумался, глядя на небольшой грифельный крестик. Генерал, откинувшись в кресле, не мешал своему лучшему в отделе, а теперь в управлении офицеру. Наконец Пашин произнес. Но для того, чтобы провести акцию, наемникам тоже надо будет узнать про это слабое звено в плотине. Мы в спецслужбе не знали таких тонкостей, как бандиты узнают. Мы, Гриша, не знали, потому что никогда не интересовались этим. Теперь вот знаем. о боевике в курсе, как и что делать. 30 килограммов тротила найти в современной России – дело далеко не невозможное. Были бы деньги. И они у людей, грубо говоря, будут в нужном количестве. Я думаю, Гульбидин через свои связи уже и продавца взрывчатки нашел и сделку совершил. Подполковник почувствовал сухость во рту, налил стакан воды из графина. Луганский предложил. «Может, чаю или кофе выпьем, Гриш?» «Не откажусь». «От чего конкретно?» «От кофе». «Кофе-то кофе, а я чай с лимоном». Генерал прошел к столу, вызвал секретаря. Вошла молодая симпатичная женщина в форме прапорщика. Она, вежливо и открыто улыбаясь, поздоровалась с Пашиным и обратилась к непосредственному начальнику. «Слушаю вас, Борис Ефимович. Сделай, пожалуйста, Лена, мне чаю, а подполковнику кофе». Спустя несколько минут секретарь вынесла поднос. Поставила перед генералом стакан в подстаканнике, перед Пашиным чашку черного, дымящегося, распространяющего аромат на весь кабинет, кофе. Григорий поблагодарил женщину, она удалилась. Офицеры продолжили разговор, разбавляя его каждый своим напитком. Пашин спросил, а какая охрана у этой плотины? Охрана так себе, Гриша, хоть объекты считаются стратегическим, но должного внимания местные власти ему не уделяют, а посему держат стрелков военизированной охраны. Караул из шести человек, вооружённый карабинами, заступающие ежесуточно и несущие службу на двух постах. На подходах к сооружению с двух сторон свышек, оборудованных прожекторами. Резервная и отдыхающая смена, где находится. В небольшом здании справа от плотины. Ясно. Как понял из всего вышеизложенного... «Нам вскоре предстоит акция по нейтрализации диверсантов Гурбани». «Угадал». Пашин отодвинул пустую чашку. «Хороший кофе. Кого конкретно вы намерены послать на это направление?» «Отряд Глебова под твоим руководством». «Понятно. Значит, тура». Пашин замолчал, устремив взгляд в окно. Луганский, допив часть спросил. «О чем задумался, Грик? Насколько я помню, город Тура находится недалеко от режимного объекта. Если считать 80 километров недалеко, то да, ты прав. Восточнее Туры расположен химический завод». Григорий дополнил. «С приличным складом боевых зарядов, свезенных туда со всего бывшего Союза» в основном тех же химических зарядов. На что ты намекаешь, Гриша? Ни на что. Но вот если бы боевикам удалось устроить диверсию там, то последствия могли бы быть поистине катастрофическими для страны. Генерал кивнул головой. Согласен. Но тот объект и охраняется серьезно. В Туре-17 стоит отдельный батальон спецназа внутренних войск, зенитно-ракетная батарея, подразделение радиотехнической разведки. Подходы к нему заминированы. По периметру второго кольца проволочных заграждений пущен ток высокого напряжения. Так что и химический завод по утилизации ненужного вооружения, и сам склад зарядов боевикам любой из известных террористических организаций не по зубам, как и ядерные объекты России. дай это Бог. Но будь я на месте Гурмани, то внимательно бы проанализировал возможность нападения именно на такой объект. И не исключено, он прощупывал или прощупывает ее. Луганский удивился. С чего ты это взял? Почему дух решил поднять воздух плотину возле Туры? нанести удар по небольшому городу, когда подобные сооружения имеются и около более крупных населенных пунктов? Почему он затевает акцию на севере, а не на юге? Ведь ближе к Чечне и города большие есть, и путь до них короче, да и отойти после теракта несравненно легче, затерявшись в горах. Но он... «Выбирают Туру». «Почему?» «А вот это только ему известно». Подполковник поднялся, прошелся по кабинету. «Скажите, генерал, в стане Гурбани действует все тот же агент, что вывел нас в свое время на отряд Шульца или другой, позднее внедренный в банду?» «Разведчик тот же. Но почему ты задал этот вопрос?» Странно, что он еще действует. Или Гульбедин не просчитал того, что рейдера мог сдать российским спецслужбам только человек из его окружения? Не знаю, Грик. У разведуправления нет оснований не доверять своему агенту. Ну а нам что, ставить под сомнение информацию коллег? Григорий открыл створку окна, закурил, пуская дым на улицу. Однажды ребята из разведки подвели нас. В результате отдел специальных операций физически перестал существовать. Ты просто держишь обиду на разведчиков, но согласись, Гриша, они не боги и не ясновидящие, чтобы предугадать до мелочей замыслы и поступки врага. Они тоже могут ошибаться, и работа у них очень сложная. «Не тебе мне это объяснять». «Да ни на кого я не обижаюсь, генерал. Просто странно, что Гурбани до сих пор не вычислил крота в своих рядах. Тем более в условиях, когда тот работает достаточно активно». «Если бы агент попал под контроль противника, руководство разведуправления знало бы об этом». Пашин вернулся к столу, погасил окурок в пепельнице. «Ладно». Будем считать, что Гульбеддин действительно случайно выбрал местом диверсии именно плотину Туринского водохранилища. И после 13-го числа планирует провести террористическую акцию. Следовательно, наша задача и на этот раз сорвать его планы. Ты правильно понял цель. Хорошо. Хорошо. Для подготовки контрмер мне необходимо лично посетить плотину, это первое, пока Макс будет готовить штурмовой отряд. Второе. Вся дополнительная разведывательная информация по данному делу должна своевременно доставляться мне. И третье. Когда я должен представить предварительный план действия штурмового отряда по предотвращению диверсии в районе Туринского водохранилища? Генерал, сложив чертеж гидротехнического сооружения, ответил. «Выехать в Туру ты можешь завтра же, взяв с собой Зорро и Шунта. Разведданные, если таковые появятся, будут немедленно доведены до тебя. А план на утверждение представить не позднее воскресенья 7 сентября. Ясно. Выписывай командировку в Туру, забирай Зорро с Шунтом» и отправляйся на водохранилище. Как вернешься с впечатлениями и выводами по рекогностировке? Ко мне. Подполковник поднялся. Разрешите идти? Иди, Грик, иди. Пожав генералу руку, Пашин вышел из кабинета и покинул управление. Но дальше не пошел, а присел на скамейку аллеи, отходящей от штаба здания подразделения специальных операций. Вдохнул чистого воздуха, светило солнце, и было тепло, но дыхание осени уже чувствовалось. Вот так и проходит жизнь. От лета к зиме, от весны к осени, незаметно из года в год. Давно ли ему было 20 лет? Первое звание, первый бой, первые удачи и первые промахи. Награды и ранения, очередные звания и любовь. Настоящая любовь, пришедшая, когда он уже и не ожидал встретить ту, с которой сможет связать судьбу. Да, Пашину, можно сказать, повезло. Многие ли профессионалы спецслужбы дожили до его возраста? К сожалению, у многих жизнь оборвалась в самом расцвете. Сколько было Деми, Беку, Каче, Дрону, Слайду и ребятам, полегшим в горах Чечни. Мало. Мало для того, чтобы умереть. Но судьба распорядилась по-своему. Подполковник вздохнул, закурил сигарету. Быстро выкурив ее, поднялся, проследовал в главный корпус, где находился штаб всей службы АНТ. В строевой части его встретил давний знакомый майор Воробьев. Сколько подполковник помнил себя в спецслужбе, столько Воробьев и сидел в строевой части. Майор встретил Пашина радушно. Какие люди? Сам Грик, собственной персоной. Привет, Гриша. Привет, Володь. А ты совсем не изменился за последние три года? Почему я должен был измениться? Да, ты прав. Предпосылок для этого в строевой части нет. Вот так всегда. И все. Я имею в виду ребят боевых подразделений. Обязательно отметят, что я постоянно в штабе. «Но что бы вы без меня делали?» «Это точно, Володь. Без тебя мы никуда». Майор прищурился. «Подкалываешь, да? Я действительно рад вновь видеть тебя здесь. Мы хорошо. Вот что, Вова, оформи командировку на трех человек. На меня, Затинного и Щурина. Куда отправляемся?» «В Туру». «Знаешь такой тихий городок в 500 километрах отсюда?» Воробьев ответил. «Мне по штату положено знать географию. Значит, в Туру?» «Да». «Срок командировки?» «Трое суток». «Ясно». «Дата убытия?» «Завтра». «Понял». «И билеты на поезд заказать на завтра?» «Лучше на вечер сегодня, если, конечно, в это время туда что-нибудь следует». Майор уточнил. «Какой транспорт интересует?» «Железнодорожный. Купе?» «Естественно. Одно на троих. Лишний пассажир нам не нужен». «Угу. обратно билет тоже заказать?» «А как ты думаешь?» «Понял. Гостиницу бронировать?» «Естественно. Номер также один на троих. И внедорожник в самой туре не помешает». Воробьёв... Записав заказ, закрыл папку. «Ясно. Организуем. Машину запросить с водителем?» «Нет». «Принято, Грик. Через два, максимум три часа, сообщу тебе о выполнении заказа. Куда позвонить?» «На полигон». «Тогда до связи». Из строевой части подполковник проследовал в секретку. Прапорщик Велихов встретил Григория с улыбкой. «Здравия желаю, товарищ подполковник». «С возвращением в службу и повышением вас!» «Спасибо, Сережа!» «У вас дело ко мне?» «Да!» «Найди ко мне оперативную карту города Туры с окрестностями!» «Присядьте, пожалуйста, мне понадобится время!» Григорий сел на стул, взял со стола подшивку одной из газет, начал листать ее. Поиск нужного документа занял 10 минут. По истечении этого времени... Прапорщик положил перед Пашиным красную папку, на которой стоял гриф совершенно секретно. А ниже надпись «Тура». «Вы возьмете карту?» «Да». «Тогда прошу сдать карточку допуска». «Конечно». «Но оформить ее не успел». «Что будем делать?» «Не знаю». «Такого еще не было». «Распоряжения генерала Луганского достаточно?» «Да, но только письменного». «Созвони с ним, Сережа. Не хочу возвращаться. Примета плохая». Прапорщик набрал номер внутренней связи начальника управления «Зет». «Товарищ генерал?» «Прапорщик Великов беспокоит». «Тут такое дело, Борис Ефимович. Подполковнику Пашину нужен для изъятия секретный документ». «А? Что? В курсе? Понял. Да, так точно. Есть». Верихов положил трубку, протянул Григорию красную папку. «Генерал распорядился выдать вам все, что запросите, оформив получение через секретаря. Вам остается лишь расписаться в журнале». Григорий поставил где надо росчерк и с картой нужного района вышел из штаба. Вскоре на свои десятки он прибыл в учебный центр службы, который за три года претерпел существенные изменения. Сейчас вместо палаток, где ранее ютились штурмовые группы, выросли комфортабельные общежития с номерами приличного отеля. Полевые дороги были заасфальтированы. Не изменилось, пожалуй, только тактическое поле, до да пруд с одинокой березой. Оставив машину на стоянке, Пашин сразу отправился к казарменному сектору. Завидев командира, к нему подошли затинный и щурин «Командир!» «Разъяснить обстановку можешь?» «Все вокруг чем-то заняты, одни мы не удел». Подполковник обвел взглядом подчиненных. «Разъясню. Вы находитесь в моем оперативном резерве и готовьтесь совершить прогулку в населенный пункт под названием Тура». Прапорщики переглянулись. «Тура? Где-то? Отсюда, на северо-востоке» где-то в 500 километрах ни хрена и чего мы там забыли все узнаете в свое время вперед Готовиться к отъезду а когда хоть отъезжаем не знаю возможно завтра а возможно через пару часов так что с этого мгновения боевая готовность повышенная прапорщики недоуменно пожав плечами удалились Пашин прошел в свой отсек штабного модуля Расстелил на столе карту, наклонился над ней. Где-то через час сотовый телефон выдал сигнал вызова. Подполковник ответил. «Слушаю, Пашин. Майор Воробьев. Итак, Григорий Семенович, билеты на вас и ваших подчиненных забронированы на скорый поезд номер 1082 вагон 7, купе, судя по номерам мест третье. Отправление из Москвы в 21-1». 52 сегодня. Прибытие в ТУРУ в 10.04, соответственно, завтра. Автомобиль в местном отделе ФСБ заказан. Номер в гостинице забронирован. Более подробная информация о передаче необходимых в командировке документов при личной встрече. Будет неплохо, товарищ подполковник, если вы с прапорщиками прибудете в штаб до 18.00. Мне сегодня после шести надо удалиться». — Ясно, Володя. Надо до 18.00. Будем до 18.00. Спасибо. Отбой. — Отбой, Грик. Пашин переключил мобильник на Затинного. — зора Я Грик. Слушаю, командир. — Передай шунту. Выезд в центральный офис через три часа. — Едем на моей машине. Она на стоянке. Там и встретимся. — Все понял, Грик. — Все понял, Грик. «Да, и найди Макса. Пусть зайдет ко мне». «Есть». Григорий откинулся в кресле. «Надо позвонить жене. Предупредить об отъезде». Домой он уже не заедет, воспользуясь в командировке содержимым тревожного чемодана, укомплектованного всем необходимым для автономного проживания по меньшей мере в течение недели. Паша набрал домашний номер. «Нина?» «Это я». «Да, Гриша?» «Нина». Мне на трое суток надо покинуть Москву. Так что ты это время как-нибудь без меня. Хорошо? У тебя задание? Нет, дорогая. Обычная командировка. Кстати, вместе с Затинным и Щурином надо один объект проверить. Ты и домой не заедешь? Нет, Нина, не смогу. Но тебе же нужна хотя бы смена белья, зубная щетка, паста. Все это у меня есть. Когда и откуда ты убываешь в свою командировку? Это секрет. Не надо меня провожать. Не люблю этого. Но хоть звонить-то будешь? По возможности, да. Но там, куда мы с ребятами едем, что-то и связь может не работать. Так что если не будет звонков, не обессудь. Знай, что я физически не в силах связаться с тобой. Паша отчетливо услышал, как вздохнула жена. Нина «Всего три дня. Я поняла. Целую. И до свидания. Пока». Григорий отключил телефон, взглянул на часы. У него еще было время, и он спокойно мог заехать домой, но не хотел прощания. Лучше уж так, по телефону. Вошел Глебов. Вызывал Грик? Проходи. «Тут такое дело, Макс. Нам с тобой, естественно, с отрядом «Скорпион», Вскоре предстоит провести акцию в районе населенного пункта Тура. И знаешь, против кого? Откуда я могу знать? Выдержав паузу, Пашин протянул. Против группировки диверсантов Гульбедина-Гурбани. Что? Гурбани? Я не ослышался. Это тот самый пидор, что заслал в Чечню урода Шульца? Он самый. да дела. И что на сей раз задумал этот горный козел? Об этом потом. Но работай по комплектации отряда в форсированном режиме. При этом тщательно подбирая личный состав. Времени, конечно, мало, но если постараться, то уложиться можно. Потом сразу с корабля на бал. Вернее, в бой. Ясно, Грик. За отряд не волнуйся. В нужное время он будет готов к применению». Отпустив Глебова, Пашин вновь склонился над картой.